Глава 9. е Бегу, перепрыгивая ступени. На самом выходе меня догоняет охранник, разворачивает лицом к себе и прижимает спиной к стенке. Крик раненого зверя разносится по к р у г е Это я кричу от адской боли в раненой спине. И вот меня как мешок перекинули через плечо и несут обратно в комнату. Слабые попытки сопротивления заканчиваются, когда получаю несильный удар ладонью по спине. Но этого достаточно. Я сдалась, но лишь на время. Положи ее на матрас, глаза прикрыты, и только по шелесту одежды понимаю, где находится с а и т Фуда, рядом со мной, максимально близко. Открываю глаза и смотрю в сморщенное временем лицо. Он же в свою очередь разглядывает меня как насекомое, которое он прежде никогда не видел. Где Майкл? Открываю рот, но оказывается вопрос был задан не мне. С ней никого не было. Охранник растеряно озирается по сторонам разрушенной комнаты. Я видел. Устало вздыхает. Найди его, он где-то рядом, я уверен. Охранник молча покидает комнату, и мы остаемся одни. Что это? Машет картой перед моим лицом. Карта. Не вижу смысла лгать. Где ты ее взяла? В подземелье? Кто еще не й знает? Встает на ноги, и я тоже пытаюсь подняться, но сил больше не осталось. Оседаю вниз. Вы? Отвечаю я, и в ответ слышу тихий смешок старца. Хорошо. Ты и я. Кто еще? Говорит медленно, растягивая слова. Никто. Ты знаешь, что о значат эти отметки? Подносит карту к моему лицу и показывает на маленькие треугольники, что находятся вдоль реки. Нет, понятия не имею. Запоминай, где они находятся. У тебя пять минут. Что, выучить карту? Зачем? Он оставляет ее передо мной и отходит к двери, в которой вырисовывается фигура охранника, а за ним Майкл с э м на руках. Она до сих пор без сознания и в одном нижнем белье. Майкл опускает ее на матрас, бросает на меня мимолетный взгляд. "Так как?" укрывает Сэм покрывалом, что валялось рядом ворохи моей одежды. "Нормально. Не привлекать внимание это означает тихо и без свидетелей", говорит Майкл и закатывает глаза. Бросаю на него злой взгляд. Нашел время пошутить. Я знаю, но гости были в комнате еще до моего прихода. И почему я не удивлен? Переводит взгляд на Саита Фуда. Что нас ожидает? Один из трех лидеров Черной Пантеры тщательно обдумывал свои действия, при этом в м о н о т о н н о м темпе поглаживая рукой бороду и смотря на карту в моих руках. Мне жаль, Майки. Продолжает смотреть на карту. Она была хорошей женщиной, верной женой и отличной матерью. Теперь переводит взгляд на Майкла, а я чувствую, как он напрягся возле меня. Что вам нужно от меня? Майкл сжимает с и л ы кулаки, лицо в это время остается бесстрастным. От тебя ничего? Отстраненный взгляд старика наводит ужас. Может, он уже выжил из ума? А вот от вас, возможно. Взгляд проясняется. Ты прежде видел эту карту? Да. Саита Фуда переводит взгляд на меня и поднимает бровь в вопросительном жесте. Она не знала. Я проверил ее рюкзак, когда она спала. Знаешь, что означают отметки вдоль реки? Обращается старик к Майклу. Нет, отвечает тот. Старик медленно расхаживает по комнате с стороны в сторону, что-то бубнит себе под нос. Слов разобрать невозможно. Кажется, это другой язык. Также поглаживает бороду и резко з а м и р а е т перед охранником. Когда прибудет мистер Моррис? Мурашки бегут по рукам, заставляя меня их р а с т е р е т ь Вот теперь действительно страшно. Он отдаст нас на суд Флинту? Собственно чего я ожидала? Плюшевую игрушку? К началу церемонии охранник то и дело поворачивается к двери, но автомат так и остается направленным на нас. Хорошо, расхаживает дальше, останавливается напротив меня и забирает карту. Запомнила? В голове Сумбур. Кажется, сейчас отключусь. Утвердительно киваю головой и пытаюсь держать открытыми глаза, но кажется, стоит один раз моргнуть и открыть их я буду не в силах. Вы сдадите нас мистеру Морису? Кажется, на эти слова ушли остатки моей энергии. Это не в моих интересах. Итак, сегодня вечером будет проходить прощание с умершими, и по совместительству моя отставка. Последние часы я что-то могу сделать для этого города. Во время праздника вы покинете стены Черной Пантеры. Во время праздника вы покинете стены Черной Пантеры. Ваша задача узнать, что скрывается за этими метками на карте. Приказной тон с а и т а Фуда немного приводит меня в чувство, но становится предельно ясно, старик не в себе. С чего вы решили, что мы будем делать то, что вы нам скажете? Нет, силы еще есть, но мой голос больше походит на п и с к раненого зверька. м ы ш к и например. О, милое дитя. У вас нет выбора. За то, что вы совершили, вас ждет смертная казнь. Я ожидаю вам шанс спасти себя, возможно и не только себя. Опять погружается в свои мысли. А мы ждем продолжения его тирады. Это первое. Во-вторых, буквально час назад я узнал, что ты дочь мистера Морриса. Он планирует вернуть тебя домой в подземелье к сенатору. В третьих, ты не нашла свою маму, а с этим я могу помочь. Вы знаете, где она? Сознание уплывает от меня. Собираю остатки сил. Пока нет, но узнаю. Я увезу ее отсюда в безопасное место. В крест? Кажется, Майкл расслабился и видит в словах старика не только бред сумасшедшего, но и спасительную нить. Да, я отбываю туда через два дня, навсегда. И вы придете туда же с интересующей меня информацией, говорит с а и т а и пристально вглядывается в глаза Майкла. У вас что нет доверенных людей, чтобы отправить их? спрашиваю я. Мне действительно непонятны его мотивы. Люди есть, но их очень мало. Знаете, доверие в наше время одна из самых странных вещей и безусловно редких. Все мои доверенные люди должны быть здесь, имелькат ь перед глазами мистера Морриса. Меня ни в коем случае не должны приписать к шпионажу. Я просто старик, который выжил из ума и ни для кого не представляет угрозы. Хитрая улыбка появляется на его лице и подтверждает, он не сумасшедший, он хитрый старик, что ведет свою игру. Это все касается Джей, но почему вы решили, что я пойду, сделаю за вас грязную работу и вернусь с отчетом? Майкл встает на ноги и подходит к с а и т у Вы убили единственную возможность мной управлять. Я могу идти, не вернуться. Ты вернешься? Не буду говорить, что я не причастен к случившемуся с Мэги. Скажу только одно: я знаю твой секрет. Сама Мэги г сказала мне о нем. Ты же понимаешь, что если кто-то узнает, что ты необычный, подопытным станешь уже ты. А сейчас присядь. Нам многое нужно обсудить. Очередная пауза. Может, он забывает, что хотел сказать? И, как оказалось, не единственная возможность тобой управлять. Переводит п р и щ у р е н н ы й взгляд на меня. Им нужен врач, или нам нечего будет обсуждать. Слышу голос Майкла, но не могу на него посмотреть. Всё внимание сосредоточено на Саитофуде. Саманту вернули в комнату. Сара осмотрела её и поставила какую-то капельницу, уверила, что через пару часов Сэм придёт в себя. Сейчас над подругой трясётся рой. Я думала, он разнесет все вокруг. Он был очень зол, видя, в каком состоянии она находится, и также был безумно рад, что она нашлась, что она жива. Меня же перенесли в комнату к Майклу. Сил идти просто не осталось. Он ушел с Саито ф у д ы и охранником обговаривать детали нашего сотрудничества. Спросите меня, верю ли я старику, и я отвечу: конечно, нет. Но из трех вариантов событий смертная казнь, супружеская жизнь с сенатором или минимальная возможность спастись. Я выбираю последнее. Сара читала меня за швы, что разошлись и к р о в о т о ч а т Глаза закрываются, меня неумолимо клонит в сон. Пытаюсь сопротивляться, но безрезультатно. Перед глазами всплывает клетка с девушкой внутри. Она кричит и тянет тонкие руки ко мне. Я отползаю назад, но она пролезает между прутьями, попутно хрустя сломанными костями. Ее кровь покрывает все вокруг. Вот и мне уже некуда ползти. Я уперлась спиной в стену и зажмуриваю глаза. Это такая глупость. т е м н о т а в этот раз не спасет меня. Она близко. Я чувствую ее зловонное дыхание на своем лице. Открываю глаза, я снова в комнате Майкла. Сара что-то перебирает в своем чемодане и бурчит себе под нос. Я долго спала. Мой тихий голос заставляет Сару вздрогнуть и обернуться. Минут пятнадцать, хотя должна была дольше. м и л о улыбается. Значит, это мой новый персональный кошмар, сказала вслух, но очень тихо. Что? Сара присаживается на кровать, чтобы лучше слышать меня. Ничего. Прочищаю горло. Что сегодня за сборище будет? Какой-то праздник? Прощание? Вчера две группы по пятнадцать человек выдвинулись в крест. Они перевозили кое-какое продовольствие и детей. На них напали немертвые и убили двадцать взрослых и пятерых детей. Их тела обратно привезли выжившие. Знаешь ли, мы больше не хороним умерших, как раньше. В периметре города просто нет места. За пределами немертвые выкапывают тела и, ну ты знаешь, едят их. И как же вы прощаетесь? Мурашки бегут по рукам от ее рассказа. Сжигаем за воротами и пепел развеивают там же. Вздыхает и опускает взгляд на свои руки, что все время теребили подол халата. И сегодня с поста уходит с а и т а Фуда. Это тоже очень печальное известие. Почему п е ч а л ь н а я Интересуюсь я, на что Сара пожимает плечами. Потому что он хороший человек. Ты не можешь этого знать. Она вопросительно смотрит на меня. Только он сам может знать, какой он человек. Мне надо поспать. Да, конечно. Встает с кровати и берет чемодан с лекарствами. Тебе нужно больше верить в людей. Она уходит. Я с ней не согласна. Если бы я больше верила в людей, я бы уже была мертва. Погрузилась в сон. пару раз просыпалась, когда девушка во сне подбиралась к моим ногам. Я понимала, что это сон, и это очень странно. Понимание того, что это все неправда и она не сможет навредить мне, помогало не оставаться во сне. Даже недоверие самой себе заставляло проснуться и спастись от кошмара. Третий раз я проснулась не сама. Майкл разбудил и велел одеваться. От него мне стало известно, что через полтора часа начнется прощание. Во время этого мероприятия мы должны будем сбежать. Ворота будут открыты, и выйти за пределы города нам не составит ни малейшего труда. Там нас уже будет ждать машина, та самая, на которой мы прибыли в Черную Пантеру. В машине будет оружие и продовольствие на первое время. Карту Саито ф у д а не вернул нам. Он отправит ее завтра с утра в Хелл. Для чего он это будет делать, о с т а л о с ь неизвестным. Наша задача узнать, что находится в местах на карте. И желательно быть незамеченными. Но если нас схватят, то ни при каких обстоятельствах мы не должны выдать Саита Фуда. Иначе моя мама и те, кто останутся здесь, не получат его помощи. Сразу после получения информации наш маршрут должен быть только в одно место – в Крест. Там будет старик и наши люди. Кто идет с нами, а кто остается, решил Майкл. С нами идут Сэм, Рой, Стейси и Брэди. Сидит на краю кровати с опущенной головой. И сестра девушки из клетки Шарлотта. Мой голос более живой, и мне нравится его таким слышать. Нет, она будет помехой. Майкл смотрит на меня. А Стейси не будет помехой. Сарказм так и с о ч и т с я из моего рта. Нет, она не глупа, ее подготовка намного лучше, чем. Конечно, кому как не тебе знать про ее подготовку? Встаю с кровати и расхаживаю по комнате. Кровь перелипла к щекам. Зачем я вообще это ляпнула? Но Майкл не подал в и д а что заметил мой алый раскрас. Ты не виновата. То, что случилось с ее сестрой, могло случиться с любым из нас. Я и не говорю, что я виновата. Но в глубине души понимаю, вина лежит целиком на мне. Шарлотта просила помощи, а я не стал а ей помогать, и в итоге ее сестра стала подопытной мышью. Хорошо, пусть идет с нами. С тобой бесполезно спорить, и времени уже нет. Почему мы не можем уйти сейчас? Зачем ждать? И я действительно этого не понимаю. Пока в периметре нет мистера Морриса, нужно пользоваться ситуацией. Во-первых, в темноте мы будем менее заметны. Во-вторых, сейчас ворота закрыты, и их патрулирует куча охраны. В-третьих, поднимает взгляд на меня. Моррис должен нас увидеть, а в частности тебя. Так он до утра нехватится нас, скорее всего. В комнату врывается Рой, и следом плетется Сэм. Она пришла в себя, но еще слаба. Первым делом обращая внимание на ее глаза, они больше не светятся, как раньше. Если ее не сломила смерть сестры, то что они с ней делали? Там в клетке. Медленно подходит ко мне и крепко обнимает. Утыкается лицом в мои волосы и тихо "спасибо" долетает до моих ушей. Обнимаю ее в ответ и ничего не говорю. Она и так все знает. Без слов. Итак, побег. Саманта отпускает меня и садится рядом с Майклом. Да, ты останешься в комнате, будешь ждать Роя. Он придет за тобой в последний момент. Никто не знает, не знает о твоем исчезновении из подземной тюрьмы. Чем меньше людей тебя увидят, тем лучше. Голос Майкла твердый и строгий. Рой тем временем не спускает взгляда с Сэм, который монотонно качает головой в знак согласия. Как ты р а з д о б ы л машину? Сэм разглядывает свои пальцы, словно впервые их видит. Майкл бросает взгляд на меня. Я понимаю, он не может рассказать остальным. Таков уговор. Кроме меня и его никто не должен знать, кто нам помог. Странная штука получается. Майкл в такой ситуации уже второй раз. Когда он вел нас всех на убой, он тоже все знал, но не мог сказать об этом, иначе бы пострадала его мама. Теперь все то же самое, только он не один. Мы вместе, связаны ложью. Это не важно. Рой, приведи сюда Стейси, б р е д д и Шарлотту. Рой молча покидает комнату, бросив на с э м печальный взгляд. Он не хочет ее оставлять ни на минуту. Его не покидает мысль, что она может исчезнуть, покинуть его. Через пару минут недостающие пазлы нашей игры появляются в комнате. Ничего не понимающий Брэди остается возле входа и придирчиво разглядывает всех. Шарлотта с панурым видом садится рядом с Сэм и складывает руки на коленях. Она так подавлена, что, смотря на нее, появляется желание отвернуться. А Стейси с улыбочкой, в е л я я бедрами, идет прямиком к Майклу. Мое сердце замирает по какой-то глупой причине. Я не хочу, чтобы она подходила к нему. Но Стейси не просто подходит, кладет ему руки на плечи и встает на носочки. Нет, нет, не хочу это видеть. Но отвернуться не в силах. Вижу, как медленно она касается своими губами его губ и отстраняется, но ее рука плавно проходит по его руке и останавливается на ладони. Их пальцы переплетаются, а мое сердце до сих пор не бьется. Оно замерло, как и мой взгляд, что прожигает их руки. Поднимаю глаза на Майкла и ловлю его взгляд на себе. Он так серьезно смотрит на меня, что я не выдерживаю его взгляда и отворачиваюсь. Вот так и надо было сделать сразу же. Удары сердца дают знать о том, что я еще жива. Оно бьется теперь так сильно. Я уже с вами разговаривал по поводу сегодняшнего вечера. У кого-то есть вопросы? Его командирский тон не заставляет меня посмотреть на него. Уперлась взглядом в стену, словно это самое интересное зрелище в моей жизни. Я не могу уйти без сестры. Прикрываю глаза и разворачиваюсь лицом к девушке с безжизненным голосом. Я должна ей сказать. Мы вернемся за ней. Еще вопросы? Я так и стою с открытым ртом. Началось неизбежное. Одна ложь тянет за собой другую, и так до бесконечности. Вопросов нет. Брэдди отталкивается от двери и делает шаг в комнату. Что-то здесь нечисто. И я жду, не дождусь, когда свалю из этого города. Все ждем твоего сигнала. Тебя не интересует, почему идут не все. Майкл бросил вопрос в воздух. В ответ оглушает всеобщая тишина. Нарушает ее Брэдди. Мне плевать. Главное, я в команде, остальное не моего ума дело. Майкл одобрительно кивает головой. Теперь понимаю, почему он выбрал его. Он не будет сеть панику, не будет задавать лишних вопросов. На этом и закончилось наше собрание беглецов. Все разошлись по комнатам. Все было продумано до самых крохотных мелочей. Праздник в самом разгаре, люди с н у ю т кто куда. В основном все движутся к выходу. Само действие будет проходить там. Прощание с умершими. Если честно. У меня мурашки бегут по телу от мысли, что все, что после меня останется, так это пепел. Это жутко не оставить после себя ничего. Вот ты был и в одно мгновение тебя не стало, и не будет могилы как напоминание о тебе. Даже люди, которые тебя не знали при жизни, прошли бы мимо надгробного камня и прочитали, что здесь покоится Джейхилена Моррис, и им будет все равно, кем она была и что с ней случилось. Но сам факт того, что твое имя будет произнесено после твоей кончины, почему-то успокаивает меня. А так что? Ветер унесет т в о й пепел и все, конец, конец всему. Сейчас мы должны мелькать перед помостом, что временно установили за стенами Черной Пантеры. Там будут выступать с речью главы города перед сожжением тел. После сожжения состоится прощание с с Аитафуда. Именно в этот момент мы должны незаметно уйти в сторону машины, сесть в нее и проехать через самый крайний пост. Там нас уже ожидают люди старика. Чему они рады? спрашиваю у Майкла. Смотрю на людей, что оживленно разговаривают между собой, и периодически даже слышу смех. Они верят, что после сожжения души вернутся в мир живых. Перевожу взгляд на Майкла в недоумении. И как они это себе представляют? Понимаешь? Сейчас вера совершенно иная. Они убеждены, что души этих людей кивает на кучу досок и тела, что лежат на них, переродятся в детях. Дети – это самое святое, что сейчас есть в этом мире. Они продолжение рода и, возможно, единственное счастье для некоторых людей. Не понимаю, как можно привести ребенка в этот мир. Теперь Майкл смотрит на меня и о чем-то думает. В какой-то степени ты права. С этими словами идет ближе к помосту, я за ним. Нахожу глазами Роя и Брэдди. Они кажутся расслабленными и даже разговаривают с какой-то девушкой. Недалеко от них стоит Стейси и что-то гневно выговаривает Шарлотте. Та в свою очередь больше похожа на смерть. Темные круги под глазами и красные глаза. Я это вижу даже с такого расстояния. Стейси хватает ее за руку и с силой тянет за собой, двигаясь в нашу сторону. Бросает высокомерный взгляд на меня и закатывает глаза. Стервозность в ее поведении неизменна. Люди взрываются аплодисментами, когда на помост в ы х о д я т г л а в ы этого народа. Все втроем Саито Фуда находится в тени величия мистера Морриса и его спутницы. Лишь одним взмахом руки Моррис заставляет тысячи людей умолкнуть. Если сейчас метрах в пяти от меня пролетит муха, я это услышу. Он т о л к а е т длинную речь о людях, чьи жизни были потеряны, о безопасности города, еще много о чем, но мне не интересно его слушать. Все тело колет иглами адреналина. Сейчас или никогда. Вся наша небольшая группа беглецов сбилась в стаю. Моррис закончил свою речь и обвел взглядом толпу, найдя меня среди тысячи лиц, уступил место в центре помоста женщине. Она объявила о сожжении и махнула рукой позади себя. Двое мужчин с факелами одновременно поднесли огонь к телам умерших. На улице моментально стало светло. Огонь в одну секунду разбежался тонкими струйками по всему настилу. Сноп искр взмывает в небо, а у меня тошнота подкатывает горло от треска. Все аплодируют, от этого становится только хуже. Неужели всего за несколько лет люди изменили настолько кардинально отношение к жизни и смерти? Я не прошу их лить слезы, нет, просто отдать дань уважения. Не знаю, постоять в тишине, например, рассказать что-то хорошее о тех, кого с нами больше нет. А они устроили какое-то шоу. Хлопают в ладоши, когда тела людей, которых они знали, превращаются в пепел. Этого мне не понять. Эй, пора! Я как завороженная смотрела на высоченный костер и даже не заметила, что Саита Фуда начал свою речь. На помосте находится он один. Бросая взгляд на оставшихся членов совета, но их разглядеть практически невозможно из-за факелов, что разделяют элиту от сумасшедшей толпы. Майкл тянет меня за руку, я с трудом отрываю ноги от земли, движемся против течения. Чьи-то локти ноги встречаются на моем пути. Толпа движется ближе к выступающему с а и т о ф у д а Они как фанатики хотят запечатлеть исторический момент. Впервые с новых времен у них меняется один из глав города. И их не волнует тот факт, что воздух, который они вдыхают, насквозь пропах запахом горелых тел. В какой-то момент толпа разделяет меня и Майкла. Я потеряла его из виду. Толчок, еще один. Мужчина размером с огромный шкаф с б и в а е т меня с ног и движется дальше. И к сожалению, не он один. Сижу на земле, закрываю голову руками. Разглядеть ничего не могу. Одни ноги, мужские, женские, даже детские. Хаос творится не только снаружи, но и внутри меня. Паника поднимает мерзкую голову. Я пытаюсь встать, это ошибка. Меня тут же сбивают на землю, и вся эта толпа ног просто идет по мне. Наступают на руки и ноги. Больше всего страдает спина, что еще не зажила откнута. Кажется, кто-то вырвал клок волос. Крик разрывает мои легкие, но он больше похож на стон животного. Майкл неожиданно возникает рядом со мной и поднимает моё полуживое тело, обхватывает талию рукой и тянет меня к выходу прочь от о б е з у м е в ш е й толпы неуравновешенных людей. Через несколько минут нам удается выбраться. Я уже всем весом повисла на руках Майкла. Отдышись, отпускает меня, и я седаю на землю. Сейчас я больше похожа на дворняжку, помятая, измотанная, потерянная. Нам н е буквально порвали одежду, один рукав вообще отсутствует. С другой стороны рубашка порвана, начиная сворота до середины живота, так что виден лифчик. Пытаюсь прикрыться хоть как-то. Твою мать! Тихая ругань Майкла заставляет меня подняться на ноги, но он не дает мне посмотреть в сторону трибун. Резко разворачивается от увиденного и поворачивает меня, подталкивая вперед. Не оглядывайся. Что там? В ответ тишина и громкое дыхание за спиной, рывок в сторону, оборот вокруг своей оси и я вижу то, что заставило Майкла бежать и гнать меня прочь. На сцене до сих пор Саита Фуда прощается с народом, который по всей видимости действительно уважает его, но он больше не один. Рядом стоит никто иной, как мистер Моррис. По правую руку от него в красивом белоснежном платье в пол стоит моя мама. Она улыбается и машет всем рукой. Она изменилась за время, что мы не виделись. Мама больше не напоминает дышащий труп. Вовсе нет, она словно помолодела и выздоровела. Вот она, я наконец-то ее нашла. Нет, сама не заметила, как приближаюсь обратно к толпе, пока Майкл не возник передо мной. Майкл, это моя мама. Слезы скатываются по щекам. Она жива, я нашла ее. Я знаю. На мгновение прикрывает глаза. Мы не можем вернуться за ней, не сейчас. Конечно, можем. Пытаюсь его обойти, но он преграждает мне дорогу. Если мы сейчас не уедем, то нас ждет расплата. Открываю рот, чтобы сказать, но Майкл не дает мне шанса. Мы нарушили слишком много законов. Другого шанса не будет. Вот именно. Ты ч у ему в грудь пальцем. Другого шанса не будет. Я так долго ее искала. Смотрю на помост и не могу оторвать взгляд от мамы. Она жива. Эта мысль вытеснила все остальные. Инстинкт самосохранения, наш побег, все ушло на второй план. Я так хочу обнять ее и вдохнуть родной запах. Слезы так истекают по лицу. И скорее они являются предвестниками счастья, облегчения. Камень в груди, который только рос с момента побега из подземелья, дал трещину. Иди т е без меня. Ты запомнил карту? Я постараюсь забрать маму и уйти в крест. Там встретимся. Умоляюще смотрю на Майкла. Он словно из гранита, никаких эмоций. Ты не понимаешь, что несешь. А ты бы оставил свою маму. Слишком поздно понимаю, что мои слова причиняют ему боль. Уже оставил. И ты тому свидетель. Ни е д и н ы й мускул не дрогнул на его лице. Но аура вокруг него потрескивает от напряжения. Безумная толпа снова взорвалась о в а ц и я м м и Значит, Саито Фуда закончил свою речь. Времени нет. Майкл, я должна. Договорить он мне уже не дал. Обошел меня и обнял сзади. Я опешила. Я тоже должен. Плавно ведет рукой по моему животу, по голому животу. Мурашки бегут вслед за его рукой. Не понимаю, что он делает, но остановить его не в силах. А рука поднимается все выше и выше, минует мою грудь, что быстро поднимается от частого дыхания. Второй рукой крепко прижимает меня к своей груди. Мне кажется, или он тоже дышит так, словно пробежал марафон. Тем временем Майкл поглаживает мою шею, и я откидываю голову ему на плечо. Легкий поцелуй его губ в районе виска. Я прикрываю глаза. Все исчезло, и я чувствую только его. Прости. Распахиваю глаза. Легкое нажатие пальцев в районе шеи, и теперь исчезло все. Перед глазами плывет, и последнее, что я вижу, толпа, костер, белое платье, и потом темнота.